Глава 14. В столицу. Тора надорвалась. Когда она открывала портал, то делала это уже на последних каплях своих сил. И поэтому, когда через него прошел я, Тора портал схлопнула. Хорошо хотя бы, что она успела понять, что происходит, и сиганула одновременно со мной. Прямо у меня над головой. Если бы не молниеносное озарение, осталась бы волшебница там, в пустыне, за много десятков километров отсюда, наедине с ублюдской тварью, которую не берет ни магия, ни доспехи демона. К счастью, Тора делалась только долгой тошнотой. Минут десять, не меньше, ее рвало, даже когда рвать уже стало нечем. Она все равно стояла на четвереньках, в луже моей крови и своей рвоты, и дёрглась в судорогах, пытаясь выдавить из желудка то, чего там уже давно нет. Но это все она мне рассказала уже потом, когда я очнулся. Оказывается, я все же потерял сознание, не иначе от болевого шока, и пришел в себя только через сутки. За это время Тора успела прийти в себя, притащила меня на кровать, прибралась в комнате и, как умело, оказала первую помощь моему изуродованному телу. А помощи там потребовалось немало. Не знаю, как она меня обхорочила, чтобы забинтовать, но в бинтах я скрывался почти полностью, как мумия. Правая рука по локоть, левое плечо, правая нога до середины бедра, вся грудь и часть живота. Что там скрывалось под бинтами, даже смотреть не хотелось. Я слишком хорошо помнил отрывки видений, газ начал без ней боли и сознание. Пальцы местами слезшие до костей... Если под всеми этими пропитанной кровью бинтами та же самая картина, я не хочу ее видеть. С меня хватит и боли. Ноющей, тянущий жгучей боли, поселившейся под бинтами, как клоп в недрах матраса, удобно там обосновавшийся и явно не собиравшейся уходить. Через несколько часов после пробуждения я даже привык к ней, благо спина осталась невредимой, и можно было хотя бы на ней лежать, не испытывая неприятных ощущений. Можно было даже немного шевелиться, меняя позу, но это неминуемо вызывало шевеление рук, и они тут же отзывались жением и судорогами. По словам Торы, на ноги я встану еще не скоро. По сути, мне придется справляться с ранами все равно собственными, данными природой моему смертному телу силами, без магии. Она не подействует на пусть спящего, но всё же демона. И что самое печальное, без самого демона. Это был бы наилучший вариант — перестать пить зелье и дождаться, когда пробудившийся на второй-третий день демон просто исцелит мое тело одним махом. Но, к сожалению, он был невыполним. Тора терпеливо и очень долго объясняла, почему не стоит этого делать. Но, плавая в пелене боли, я смог вынести только общую суть. В таком состоянии моя душа намного более уязвима, чем обычно, и если ослабить путы демона, он за несколько дней продвинется в ее захвате так, как продвинулся бы за несколько месяцев в обычных условиях. «Месяцев?» — уточнил я. Я думал, демоны быстро убивают своих жертв. «Тут смешная ситуация», — совсем не смешно вздохнула Тора. «Чем слабее демон, тем он быстрее приводит человека в состояние одержимого и тем быстрее убивает, да. Чем демон сильнее, реальнее, тем он делает это медленнее. Он медленнее теряет собственные силы, потому что он плотнее он лучше сформирован и лучше себя контролирует, поэтому достаточно по чуть чуть тянуть силы из носителя сильные демоны не любят менять носителей это удел всякой мушкары ясно тоже вздохнул я глядя на появившуюся в ее руках коробочку с мазью. ну давай «Эта мазь да еще набившая скомину зелья, — вот и все чем меня могла лечить тора все чем она могла мне помочь Она приносила ее откуда-то извне, примерно раз в сутки, всегда в одной и той же коробочке. И за сутки все ее тратила на мои ожоги. Я в такие моменты закрывал глаза, и чтобы не видеть, что там под бинтами тоже. После 1300 секунд муки, а именно столько занимала уторы нанесение мази, плюс-минус пара десятков. Наступало облегчение, как будто я сунул в морозилку обожженные огнем пальцы. Ненадолго наступала, не более чем на полчаса. Потом боль возвращалась, но, к счастью, с каждым разом становилось все тупее и тупее. Помимо мази, Тора даже порывалась помогать мне с туалетом, но этот момент я присек на корню. К счастью, одна рука и одна нога у меня все же кое-как двигались, поэтому с проблемой добраться до сортира и с самими туалетными делами я справлялся, хоть и тратил на это времени втрое против обычного. И, само собой, Тора меня кормила. Приносила еду снизу, обязательно выбирая какие-то блюда, которые не требуют долгого пережёвывания. Бульоны, рис с мелкими кусочками какой-то птицы, всякие каши. Кормила с ложечки, как ребенка. Что бы я без нее делал, ума не приложу. Будь сейчас демон в сознании, он бы наверняка заявил, что без нее я бы и в такую ситуацию не попал. И, в общем-то, был бы прав, но... Начнем с того, что Торы не было бы, если бы не было и самого демона. Да и потом, все таки это приятно, когда о тебе заботятся, особенно если это молодая красивая девушка. Она даже спать перебралась на пол, чтобы ненароком ночью не задеть меня и не вызвать новый приступ боли. Кажется, она чувствовала себя виноватой в том, что случилось со мной. Впрочем, это не мешало ей ежедневно исчезать, когда я спал. В эти долгие дни восстановления я спал дважды. Ночью как и положено любому нормальному человеку, и потом после обеда, еще часа четыре. Как ни странно, это совершенно не казалось неправильным. Я просто спал, сколько хотел. Много спать в моем состоянии — это хорошо. Много спать — быстрее выздороветь, особенно если делать это не через силу, а по желанию. Делать-то я все равно ничего не способен. Возможно, в мои обеды что-то подмешивали. Возможно, даже это делала сама Тора. Это даже хорошо. После каждого нового пробуждения я чувствовал себя немного лучше, чем когда засыпал. Но вот каждое мое пробуждение днем обязательно проходило в одиночестве. Торы никогда не было. Приходилось коротать время, вспоминая самому себе смешные анекдоты из моего мира, а когда надоело, даже целые фильмы. Полозабытые, При попытке вспомнить, они перемешивались в непонятную кучу, соединялись воедино, прорастали друг друга, и превращались в умопомрачительных кадавров, умудряясь при этом сохранить какую-никакую стройность повествования и даже реалистичность, как в дурацком сне, который кажется совершенно логичным и правильным, но лишь пока ты не проснешься, Так и тут, едва успев позабыть с приходом Торы то, что умудрился вспомнить днем, потом уже и не восстановить, где же там был Кракен в «Матрице» или в «Волтбое». А Тора приходила всегда под вечер, уже к ужину. Собственно, думаю, ради ужина она и приходила, потому что в номер она всегда входила с подносом, на котором стояла тарелка, чайничек, чая и неизменная коробочка с мазью. «Тора, куда ты каждый день ходишь?» — на третий день спросил я, закончив с едой. Волшебница не стала отнекиваться и скрывать. «В библиотеку». «А зачем?» «Пытаюсь найти там информацию про ту тварь, которая напала на нас в пустыне». «Ладно». «Но как?» — я развел руками и зашипел от боли в обожжённой. «Сука! Как ты читаешь книги? Ты же не знаешь, шали!» «Там есть переводчики», — улыбнулась Тора. «Они же хранители библиотеки. Услугами одного я пользуюсь. Кстати, совсем недорого. В Андраде за такое золотом бы брали». «Кстати, об этом», — нахмурился я. «А откуда у тебя вообще деньги?» «Насколько я помню, еда и ночлег в таких местах, как это, не сильно дёшев» а мы еще и в Андраде потратились. Откуда у тебя такие суммы?» «Личные накопления», — вздохнула Тора. «Да ты что!» — деланно улыбнулся я. «В Ордене такие зарплату платят?» «Нет, конечно», — улыбнулась Тора. «Но не забывай, кем я была в Ордене. Глазами и ушами у Ордена. Той, кто постоянно общается с другими людьми. Я им периодически оказывала разные услуги за разную плату». «Услуги?» — я многозначительно поднял бровь. «Дурак!» Грустно констатировала Тора. «Нет, конечно, услуги моего профиля, волшебного. Разного. В основном порталы в разные точки страны. Так как я много где была, для меня это не было такой проблемой, как, например, для скорого курьера, который опаздывал по срокам. Ему выгоднее заплатить золотой мне и прибыть вовремя на место, чем оставить монету себе и получить потом плетей за опоздание. И штраф от гильдии на тот же золотой». «Понятно. А говорила, что до транспортных магов ты не дотягиваешь. Конечно, не дотягиваю. Я же караваны не кидаю с одного конца страны в другой. Я так, по мелочи. Ладно, но надолго нам еще хватит твоих сбережений. Я как-то не привык быть альфонсом, знаешь. Аль-консом? Нахмурилась Тора. Если ты о том, что ты живешь за мой счет, то не переживай. Мне все равно эти деньги почти некуда было тратить. Они пылились себе в моем сундуке в храме, и только, если бы они у меня были с собой во время путешествия по Андраде, все было бы намного проще. Но если они тебе не нужны, зачем ты их вообще собирала? Я недоуменно пожал плечами. Не знаю. Тора ответила на мой жест таким же, только кислым. В первый раз я помогла человеку, а он мне за это заплатил, прежде чем отправился в портал. Все остальные поступали так же. Но я и начала просто собирать деньги. Думала, вдруг когда-то для чего-то пригодятся. Видишь, пригодились. Ладно. «Но все же, как много их у тебя?» — не успокаивался я. «Не подумай, что я в корыстных целях интересуюсь. Просто хочу иметь представление, когда нас отсюда выкинут, и успею ли я прийти в норму к тому моменту». «Не выкинут», <сосвязь> — улыбнулась Тора. «Не переживай, денег хватит. Ешь давай». Не сказать, что вы мне прямо понравилось, как Тора скомкала разговор. Но дальше обсуждать эту тему она явно не хотела. Может, ей тоже неудобно, что она сейчас, считай, содержит такого здоровенного лба, как я? Нет уж. В конце концов, этот лоб спас ее от изнасилования и смерти, причем еще неизвестно в каком порядке. Так что пусть будет благодарна. За такое никаким золотом не расплатиться, особенно при условии, что, собственно, я-то этого золота и не вижу. Я послушно открыл рот, позволяя Торе сунуть туда ложку с рассыпчатым пловом, который в другой ситуации я ел бы, конечно, руками. — Ладно, — проживав, снова завел шарманку я. — И как твои успехи по поиску информации? — Пока что не очень. — Тора зачерпнула новую ложку. — Библиотека здесь небольшая, и в ней очень мало разных тем собрано. Стандан — же пограничный город. Тут информация в основном о странах, лежащих по ту сторону границы, для тех, кто едет туда. Еще, конечно, есть книги о самом Шелихаде. Для тех, кто едет сюда, как мы. Но они не того толка, что нам нужно. В основном карты, путеводители, атласы и прочее. О магических тварях — ничего. А если что-то и есть, то голые упоминания и указания смотреть в большой библиотеке в столице, Дармикане. Магических. В что ты взяла что-то тварь магическая? А какой еще ей быть? Аж сплеснула руками от удивления Тора, раскидав из ложки рис по комнате. Ты не видел как она мой огонь впитывала. Никогда в жизни с таким не сталкивалась. А доспехи твои она, как думаешь, смогла растворить? Нет уж. Ты думаешь, что хочешь, конечно, а я тебе точно говорю, эта тварь магического толка». «Хорошо», — я не стал спорить с более сведущей в вопросах волшебства Торой. «Значит, когда я стану на ноге, мы отправимся в столицу?» «Если я так ничего не найду, то да». Тора по новой зачерпнула плов и поднесла к моим губам потому что бродить по пустыне оказалось даже опаснее, чем я думала. Пока мы точно не выясним, какие еще опасности и неожиданности могут нас ждать там, в свете того, что даже твои доспехи оказались не способны противостоять угрозам, думаю, мы не будем больше делать такие скоропалительные вылазки. Богие доспехи», — заметил я, проживав. «Очень сильно урезанные доспехи. Думаю, не спи, демон, во мне, я бы тут тварь на лоскуты порвал». Возможно, <связь> не стала спорить Тора. А возможно и нет. Я больше не готова проверять вероятность того или иного исхода на собственных волосах. В следующий раз, может, так не повезти. Немного переценю свои силы, и все. Вижу черные ленты. Такой план меня устраивает, кивнул я. Все лучше, чем бродить по пустыне на обум в поисках чего-то интересного. Теперь мы узнали, что все интересное тут равно смертельно опасное. Кстати, ты в курсе? Что у меня одна рука более или менее работает, и я могу уесть сам. Тора улыбнулась, утопила взгляд в тарелке и кивнула, но ложку из пальцев не выпустила. Прошло шесть дней, прежде чем я смог с нос находить. Шесть дней это исчезающе мало для подобных травм. Но, черт возьми, я действительно чувствовал себя способным на это. То ли мать Торы так действовала, то ли спящий демон все же делился со мной частью своих сил. А скорее и то, и то сразу, но я уже мог ходить. Да, я все еще не рисковал открывать глаз, когда Тора меняла бинты, а она не рисковала оставлять меня без мази. Но мы уже могли отправиться в Дармикан за информацией, потому что здесь ее не было. Тора ее так и не нашла, а зная ее въедливость, вспоминая, как ловко и быстро она нашла все, что ее интересовало в библиотеке Ордена, можно сделать неутешительный вывод. Ее вины в этом нет. Поэтому на седьмой день мы распрощались с приютившим нас трактиром, забрали лошадей, которых Тура, оказывается, привела сюда уже на второй день моей болезни, нагрузили на них седельные сумки и отправились на поиски транспортного мага, который отправил бы нас в Дармикан. Отправились, естественно, поздним вечером, когда в другой день уже готовились бы ко сну. Привыкнуть к ритму жизни Шелихада не получилось. Да и не особо-то и хотелось, честно говоря. Независимо от того, Сколько мы тут проведем, нам потом еще возвращаться в Андраду. А значит, придется переучиться обратно жить днем и спать ночью. А я и так, казалось, выспался наполовину оставшейся жизни. Хотя говорят, что впрок выспаться нельзя, казалось, что очень даже можно. Мага мы нашли быстро. Не удивлюсь, если Тора заранее узнал его местоположение. В конце концов, учитывая расположение Сантана, человек такой профессии должен пользоваться немалой популярностью, а значит, выяснить, где его искать, можно почти у любого встречного, если, конечно, вас не разделяет языковой барьер. Транспортный маг выглядел, как самый натуральный чертов йог из мультика про барона Мюнхаузена: Маленький, тощий, коричневый клоп в здоровенном белом тюрбане и белых же рубашки и штанах. Босой и старый. Он изъяснялся на андратском кривее, чем в непальской кукре, но все же они с Торой умудрились прийти к общему знаменателю, и, кажется, волшебница даже немного сбила цену. А еще кажется, что этот факт только порадовал мага. Воистину, восточные народы везде одинаковы. Обожают торговаться. Маг вывел нас на задний двор своей лавки, большой, вместительный и совершенно пустой. Тут легко вместилось бы пять торговых телег, а если бы не влезли все разом... В дальнем углу были ворота, через которые с улицы могли бы въехать еще сколько угодно. Мы же прошли с лошадьми прямо через узкий проход между домом и забором этого транспортного полигона. Видать Йогу с его короткими ножками совсем не хотелось бежать, открывать ради двух всадников ворота и потом закрывать их обратно. Хитро поглядывая на нас, Йог присел и стал прямо на утопнутой земле рисовать странные символы, вырезая их от отрьём, Небольшого кривого ножа, который он достал, словно из ниоткуда. Так продолжалось минут пять. Что он делает? тихо спросил ее у Торы. Портал открывает, так же тихо ответила она мне. А почему так долго? Тебе хватало пары секунд и пяти-шести слов. Потому что в шалихаде практикуют медленную магию или по-другому шаманство, терпеливо ответила Тора. Помнишь, я рассказывала? Это когда долго творишь заклинание. «Зато потом оно у тебя как бы висит готовым и может быть применено в любой момент», — на вспомнил я. «Точно», — Тора кивнула. «У него, походу, нет готового портала для такого веса, как наш. А тратить более емкий он не хочет. Вот и создает новый». «Ну ладно», — пробормотал я. «Хай создает. Наконец, Мак маг закончил рисовать крыкозябры, встал, вытянул носочек ноги, как балерина на станке, и одним движением перечеркнул все, что рисовал. Символы засветились, да как ярко! Я даже рефлекторно закрыл глаза рукой, щурясь от яркого света. А когда он слегка потускнел, и стало возможно снова на него смотреть, в воздухе уже висел портал. Ровно такой высоты, чтобы у него прошли лошади. Ни больше, ни меньше. И на том спасибо. Благодарно кивнув магу, Тора шагнула в портал и предупредительно посмотрела на меня. «Я помню Тора». Я помню. В этот раз я иду после тебя.